6 часов вечера после войны. Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка. Так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что лишённый информации из Генштаба Изолированный с союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Донкихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мной свой меч. Я работал как разведчик, наступая и оборонялся сам как контрразведчик. Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путём через Сибирь. грузила же на корабле в китайском порту дальний блис порт Артура откуда морем и прибыла в марсель где на удивление публики встречавшей её бригада маршировала распевая из пера беранже такое знакомое грудью подайся плечом равняйся в ногу ребята идите смирно не вешать ружья раз два раз два вариант грудью подайся, плечом равняйся, в ногу, ребята, идите. Смирно, не вешать ружьё, раз-два, раз-два.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 Всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемического поноса. Зараза не коснулась меня, а прибытие войск русской бригады я не дождался. Виною тому обстоятельства не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все её бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счёт славян дезертировавших из австрийской армии.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 полковник Христо Иванчев. И плачущий оставил мне полную фуражку с мятых перезрелых слив. Мне очень не хотелось тогда умирать. Наверное, это моё счастье, что я попал в госпиталь Греческого Красного Креста. За раненными ухаживали монаженки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих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 Невероятная глупость, сказал я. Чем невероятнее ложь, тем охотнее в неё верят. Попробуй сам объясниться с ирайлем. Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша чёрная рука с седьего года боролась за создание единого югославского государства, в котором Карагеоргиевичи получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане. А их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда. И я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру. Старик благородней сына, и Пётр наверняка не забыл твоей личной услуги, когда ты освободил для него престол в Белградском конаке. Такие услуги не забываются, э, отмахнулся Апис. Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халкидики, где его содержат в изоляции, как у малешонного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власть и деньги? Честолюбие Александра тебе известно. Из этого разговора с Аписом, могучая фигура которого невольно привлекала внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, У меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьёй и сам будет убит или разделается с Карагёргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Обреновичами. Договоримся так, дружище, сказал Апис. Когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане Халкидон. Не будем даже подходить один к другому, но я должен знать, что ты ещё жив. А ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже. Драхмы есть? Нету. Всё взлетело на воздух в блиндаже. Прямое попадание, понимаю, подозрительно точное. Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. Но я уже понял, если охотятся на Аписа и его друзей,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 Сознаваетесь, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях? Просто шлюха, ответил я. Не являлся по зову совести и не требовалось время, чтобы залечить свяжуи триппер. Тогда всё ясно расцвёл Артамонов. И никаких претензий к вам не имею. Служите. Завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нём. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении. В Марсель? неуверенно хмыкнул я. Да, Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваш отплытие весьма, кстати, со значением, произнёс Артомонов. И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в Ио Белую руку. А чёрное оставило здесь немало кровавых следов. Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину: нельзя засовывать палец между деревом и его корой. Иначе можете так и погибнуть возле этого дерева. На прощание Артомонов сказал с небывалой грустью: "Завидую вам. Увидите родину. Передайте ей нежайший поклон от меня". заблудшего. Мне очень горько. Прощайте. Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь специалистом по русским делам, в которых сам чёрт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг, день нашего свидания с Аписсом. Ресторан Халкидон казался пустынен, но Апис сидел за столом, углублённый в чтение французской газеты. И проходя мимо, я тихо сказал: Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню. Да, пожалуй, можете воспользоваться. Благодарю, отвечал я, добавив шёпотом: завтра отплываю в Марсель и на всякий случай прощаюсь. Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шёпот. Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас. на всех, кто верит в уединение или смерть. Он не ушёл, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе лёгкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и чёрных пиджаках, обув в соломенных канатие, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле двери, о чём-то бурно дискутируя. След за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке. Она сразу направилась к моему столику, без тени смущения, сказав: "Господин секретный агент российского генштаба, наверное, изнывает в одиночестве. Ах, бедняжечка. Надеюсь, за вашим столом найдётся место для меня и для моих друзей". Вот тех, что стоят в дверях, спросил я. "Да, они не помешают нашему разговору".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 Женщина без улыбки спрятала в редискуль зажигалку. Всё это очень мило с вашей стороны, сказала она. Но отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миру любево и готовы вести деловую беседу с авансом наличными. Меня покупали, очень нагло, как последнего подлеца. Смешно, эти твари не жалели даже авансом. Но преждем, Адам, Вам придётся снять с себя юбку. А это ещё зачем? Её крахмальная тряскотня уже стала надоедать мне. Два выстрела, аписьо грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Кросотка в ужасе вскочила. "Сядь", велел я ей. "Что вам от меня нужно?" в панике бормотала она. "Ничего".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 Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков. Ещё выстрел в упор. Женщина упала. Апис сорвал с неё юбку, смоченную вином, скомкал её в кулаке и быстро вышел. Я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счёту.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 На пыльной вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая некрасивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она ещё станет моей. Но только в 6 часов вечера после войны. Мне стало паскудно. Я и сам не знал, где я буду в 6 часов вечера после войны и буду ли я вообще По скриптум номер 8. Был уже 1928 год, когда Артомонов буквально припёр к стенке американский профессор истории Бернардот Шмидт. Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию Сараевского убийства? Нет, отпёрся Артомонов. Я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъёмок в Боснии.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 Вовремя сменил перчатки и потому остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. Чёрная рука разжалась, словно отпуская Артомонова на покаяние, а белая рука приголубила его высокой монашей милостью. Апис остался в памяти народа схожий с карбонарями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнёта. облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь женщинам, так описывал его советский историк-политик Потребовалось время и немало, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора короля Георгиевича. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру, и тогда меня уберут со сцены, как освистанного актёра, а может быть, я стану неугоден и самой чёрной руке, которая тоже будет вынуждена учинить надо мной расправу. Апис знал слишком много. И королевич Александр в сговоре с Николаи Пашучем арестовал Аписа и его поддвижников. Это случилось в декабре 1916 года. Дорагутину Дмитриевичу предъявили обвинение, будто он желал открыть перед немцами салоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая апесы со своей дороги, Александр желал одного укрепить свою личную власть диктатора. В таких случаях очень легко шагают по трупам. Процесс закончился лишь в 1917 году.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 Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших что угодно, но смерть ни в коем случае. Александр ушёл от них гневно хлопнув дверями. И вы, министры мои, и вы против меня. Сына поддержал только его отец, король Пётр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный. Убей их, И в отчаянии убьют самого тебя. Предателем Сербии был не Апис, предателем был сам королевич Александр, который шёл на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа. Ночью осуждённых вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий ров для погребения. Но когда пришли к месту казни, было ещё темно.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 И та боль, которую я ощущаю от того, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легко в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь. Уже светает, сказал начальник конвоя. Апис в ряд с товарищами вырос на добрывом авраге. Да здравствует Сербия!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 Долгие тридцать шесть лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа. Правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии. В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвлённых с именами злодеев. Тогда же Верховный суд Народной республики Югославии пересмотрел дело Аписа и полковник Драгутин Дмитриевич, он же и Апис, был посмертно реабилитирован. Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов. Из числа классических злодеев Апис перешёл в историю под именем национального героя. Так бывало в истории, и не раз бывало.